Глава 15. «Женечка заверил, что с вами можно беседовать откровенно», прошептала Валентина Тимофеевна. Он сказал, «Арина умеет держать язык за зубами. Дайте честное слово, что никому не передадите наш разговор. Если человек говорит мне подобное, я обычно отвечаю, не люблю хранить чужие тайны и не хочу портить наши отношения. Я не болтлива но у меня нет уверенности, что ты скажешь нечто тайное только мне. Всякое может произойти. Выпью, не удержу язык, и твой секрет услышат люди, с которыми я отдыхаю. Потом протрезвею, не вспомню, что сама растрепала всем то, что не следовало. А когда ты узнаешь, что твоя тайна уже ни для кого не тайна, станешь считать меня болтуньей. Ведь только я была в курсе дела. Извини». Не хочу ничего слышать. Но с Валентиной Тимофеевной другая ситуация. Во-первых, меня просил помочь ей Женя. А во-вторых, и он, и его мать Маргарита Михайловна уже знают о том, что Рыжова уверена. Егора убили. Не буду единственной владелицей информации. Поэтому я просто кивнула и спокойно сказала. Честное слово, никто от меня не услышит ни слова. «Когда мы беседовали в первый раз, — тихо начала женщина, — побоялась вам сказать правду. Говорила, э невнятно. Придумала, что хочу заказать книгу, но это не так. Женя говорил, Арина не болтунья, с ней надо честно. Вот и решилась на полную откровенность. Моего сына отравили, а потом утопили, нет сомнений в этом». Не сразу Егорушку нашли. Нюша опознала плавки мужа, тапки на берегу. Но ведь все это легко приобрести в магазине. Тело жене покойного не продемонстрировали. Полицейский, который занимался опознанием, попросил взглянуть на останки Илью. Сын испугался. «Не хочу запомнить папу мертвым». Катя, Гена и Люда тоже в истерику впали. В конце концов... В морг отправилась Сонечка, жена Илюши, храбрая девочка. Она поняла, что никто из нас не отважится на поход в холодильник, поэтому поехала. Вернулась под вечер, вся бледная. Вошла. Мы молча на нее смотрим. Невестка сказала. «Очень хорошо, что вас там не было. Это точно он. И ушла». На следующий день после похорон Илюша сказал «Бабуля». Соня очень сильно перенервничала на опознание, но спокойно продержалась во время всех траурных церемоний. «Сегодня отправляемся назад, к себе домой. Жене надо восстановить силы. Если захочешь погостить у нас, всегда рады тебя видеть». Они взяли ребенка и улетели. «Пишут мне на WhatsApp», Присылают фото, возвращаться в Россию не хотят. Ген с семьей тоже переселился на Кипр. Егорушка им давно у моря дом купил. Людочка, моя внучка. Валентина замолчала. Она вроде замужем, осторожно уточнила я. Да, согласилась моя собеседница. Детей у них нет. Честно скажу, Андрей, муж Милочки, вначале произвел на меня плохое впечатление. Он актер. При первом нашем знакомстве начал взахлёб говорить о своей любви к Люде. Я его слушаю, думаю, из какой пьесы монолог? Егору он тоже не по сердцу пришелся. Отец поговорил с дочерью, рассказал о своих сомнениях в искренности парня. Та на дыбы. Мы любим друг друга. Ну и стали готовиться к свадьбе. Через пару недель мое отношение к Андрюше изменилось в лучшую сторону. Илья и Гена хотели праздник по полной. Карета с лошадьми, оркестр, ЗАГС приезжает в наше имение, сотни гостей, горы подарков, банкет с концертом, где звезды шоу-бизнеса поют и пляшут, платье невесты из Парижа, свадебное путешествие на острова, весь набор. Андрюша с Людой решили иначе. Они тихо утром расписались, никого не поставили в известность. Где-то в час дня приехали в усадьбу. Сообщили. Мы теперь муж и жена. В 20.00 улетаем в Китай. Давно хотели увидеть Великую стену. Нюша прямо в шоке. Я тоже. Егор изумился, спросил. «Вы билеты купили? Отель забронировали?» Андрюша засмеялся. «Конечно». «Егор Иванович, не волнуйтесь, хорошо зарабатываю. За съемки в сериалах шикарно платят». Парень дал нам понять, что у него нет планов присосаться к деньгам тестя. Егорушка живо для них крыло пристроил. Да Андрей постоянно на съемке укатывал и мило с ним. Все считали их прямо Ромео и Джульеттой. А потом Наташа, наша домработница, Рыжова налила в стакан воды из бутылки и продолжила. носовый член семьи. Она с детства лучшая подруга Нюши. Наташенька пришла ко мне и тихо сказала. «Простите, что выступаю в роли доносчицы». Долго колебалась, говорить вам или нет. Но потом решила, что, наверное, все таки лучше поделиться информацией. Люда и Андрей — не муж и жена». «Я ожидала услышать что угодно, только не такую глупость», — ответила. «Наташа, ты забыла, что они расписались?» Тут она смутилась окончательно, но продолжила. «Да, документ у них есть. Но супруги давно не спят вместе. Милочка проводит ночи в семейной спальне, а Андрей устроился в комнате для гостей». Валентина Тимофеевна сделала пару глотков. Начала успокаивать Носову. «Не все пары делят одну постель. Некоторые предпочитают раздельные кровати, но это не мешает их близости». Она возразила. «Понимаю, но эти никогда не того самого. Постельное белье меняю, стираю, волей-неволей про интимную жизнь членов семьи знаю. У Гены с Катей все в порядке. У Илюши с Соней нет проблем» и дети у них родились. А Андрей не приходит к Миле. Она к нему тоже не заглядывает в комнату, поэтому не беременеет. Я занервничала. Решила с внучкой поговорить. Завела издалека, поинтересовалась, как у них с Андреем, все ли хорошо. Милочка заверила, что по всем пунктам полный порядок, и объяснила. «Маба», — Рыжова улыбнулась, — Это она меня так называет. «Мама-бабушка», сокращенно «маба». Девочка не смутилась, не впала в истерику. Объяснила. «Маба, мы очень молодые. Хотим пожить для себя, по разным странам поездить. Детей планируем после тридцати. Ну зачем они нам сейчас? Мне двадцать, Андрюша на три года больше. Я не готова к роли матери. А муж пока не хочет становиться отцом. Все у нас хорошо» а детей нет, потому что используем противозачаточное средство. На том разговор и завершился. Андрей много снимается в кино, прекрасно зарабатывает. Милочка переводит на русский язык книги китайских авторов. Тоже хорошо получает. Они сейчас в Китае обосновались. — У вас хорошая семья, — улыбнулась я. — Очень, — согласилась Рыжова. — Ни ругани, ни зависти — Ничего плохого нет. Но, тем не менее, думаете, что Егора Ивановича отравили? Откуда такие мысли? Подозреваете кого-то? Родственника? Может, близкого приятеля? партнера по бизнесу? Моя собеседница взяла со стола салфетку, начала ее комкать. В дела сына никогда не лезла. Плохо представляю, чем он занимался. Как-то раз поинтересовалась его работой, но он мне резко ответил. «Мама, тебе не стоит лезть в бизнес-вопросы. Поверь, не надо». Вот и задушило свое любопытство. Я не сдержала удивления. «Но во время нашей первой беседы вы говорили, что являетесь бессменным секретарем своего сына?» «Ах, да!» — улыбнулась женщина. «У вас прекрасная память». Имеет место такой факт в моей биографии. Но понимаете, давно ушла. Да, давно. Забыла все, Поэтому спросила у сына, чем он сейчас занимается. Вот так получилось. «Ваши внуки любили отца?» «Да», — без тени колебания ответила Рыжова. «Очень». И не только любили его, но и знали, что он один из самых умных людей. Спрашивали у папы совета, Восторгались им. Невестки и зять считали себя детьми Егора. Знаете, как к нему все обращались? Папа, папочка, папуля. Егорушка таким для всех и был. Прекрасные отношения сложились и с родителями Сони, жены Илюши. Галина Петровна, мама ее, умерла незадолго до свадьбы дочери. Матвей Николаевич жив, но он без речи, парализован. Интересный факт. Кузнецов продал Егору свой дом. Он небогатый человек, преподавал историю в ВУЗе. Изба на окраине крохотного подмосковного городка была его единственным сокровищем. Никогда не ходила к Матвею в гости, думаю, у него самая обычная пятистенка с русской печью. Ну, знаете, одна большая комната, которая одновременно гостиная, спальня и столовая. Там же крохотный кухонный угол, плита на две конфорки, ванной туалета нет, условия во дворе. Когда Илюша решил жениться на Сонечке, я начала девочку расспрашивать. Хотелось познакомиться с ней поближе. Она оказалась малоразговорчивой, но я кое-что выяснила. Матвей работал в разных институтах страны. Семья постоянно переезжала из города в город, Долго нигде не задерживалась. В Подмосковье они перебрались, когда дочка поступила в МГУ. Девочка с ними уже не жила. Они с подругами снимали на паях квартиру. Далеко из Домнинов в столицу ездить. Рассказчица перевела дух, а я воспользовалась паузой и задала вопрос. «Зачем Егору Ивановичу избушка? Жить он в ней никогда бы не стал». Цену Матвей за дом определил в одну тысячу рублей. За пару месяцев до инсульта ему приснился плохой сон. Кузнецов позвонил моему сыну, сказал, «Скоро со мной беда случится. Егорушка, душа болит за гнездо предков. Купи его, всего за тысячу рублей. Подарить не могу. Родители на том свете рассердятся. В их завещании указано, что если дому будет грозить забвение, ну, некому станет в нем жить». Вся родня Кузнецовых умрет. Останется всего один человек, и тот скоро к Богу отойдет, и изба тихо погибнет. То тогда можно будет продать жилье тому, кто сбережет некрополь. Ты человек ответственный. Станешь ухаживать за погребениями на участке. Я удивилась. Неподалеку от дома есть кладбище. Рыжова кивнула. Да, у дома много земли. Ему принадлежит часть леса, есть документ, подтверждающий право собственности. Я там никогда не бывала, но со слов Сони знаю. Если углубиться в чащу, увидите забор. Впритык к изгороди часовенка, в ней склеп, место упокоения поколений Кузнецовых. Все находилось в ужасном состоянии, пока Илюша не женился на Соне». Девочка попросила в качестве свадебного подарка ни колье с бриллиантами, ни диадему, ничего эдакого, а реставрацию часовинки. Но Матвей не захотел впускать рабочих. Потом вдруг попросил Егора похоронить его с предками и лишь тогда все в порядок привести. «Понятно», — пробормотала я, — «ваша невестка хорошая дочь». Валентина Тимофеевна вздохнула. Сонечка прекрасная, добрая. Матвей замечательно устроен. У него хорошие врачи, вкусная еда, массаж, прогулки, но девочка его не навещает. Я ее не упрекаю, понимаю. Ее же в России нет.